Глава 8. Острый приступ Пендайсицита. Миссис Пендайси была совсем без сил, когда возвращалась из Челси. Она пережила часы сильного душевного волнения и с утра ничего не ела. Настроение человека переменчиво, как цвет закатного неба. Как игра тонов в перламутрии, сотканная из тысячи нитей, подобно рисунку ковра, непостоянная, как апрельский день, оно, однако, имеет собственный неуловимый ритм, с которого никогда не сбивается. Всего одна чашка чаю по пути домой, и миссис Пендес обрела душевную бодрость. Все происшедшее показалось ей бурей, В стакане воды. Как будто кто-то, знающий, каким глупым может быть человек, сыграл фантазию на тему глупости. Но эта приподнятость прошла, как только миссис Пендейс подумала о том, что делать дальше. Она Дошла до гостиницы, так и не приняв никакого решения, зашла в читальню написать их Грегори и, пока обдумывала, что писать, ею овладело сильнейшее искушение сказать ему много язвительных слов за то, что он, не видя людей такими, какие они есть, обрушил на них все эти несчастья. Но она не умела говорить язвительных слов. А те, что приходили ей в голову, были недостаточно деликатны. И в конце концов она отбросила эту мысль. Отправив письмо, она почувствовала некоторое облегчение и вдруг подумала, что если начнет укладываться сейчас же, то поспеет на шестичасовой поезд в Как при уходе из дому, так и сейчас. Возвращаясь домой, она инстинктивно вела себя так, чтобы избежать ненужных страданий и шума. Старенькая пролетка, пропахшая конюшней, радостно везла ее в усадьбу. Старый извозчик с бритым веселым лицом, в котором было что-то птичье, гнал свою лошаденку вовсю. Он ничего не знал, но понимал, что два с половиной дня отсутствия — срок для нее немалый. У ворот усадьбы сидел дряхлый скайтерьер Рой. При виде его миссис Пендес затрепетала, как будто только сейчас поняла, что возвращается домой. Ее дом. Узкая длинная прямая аллея, туманы и покой, косые дожди и горячее яркое полуденное солнце, запах дыма скошенной травы, аромат ее цветов, голос Сквайра, сухой треск газонокосилки, лай собак. Отдаленный звук молодьбы, воскресные шумы, колокольный звон и крики грачей, голос мистера Бартера, читающего молитву, и даже особый вкус кушаний. Звуки, запахи, прикосновение ветра к щекам — все это, казалось ей, существовало с незапамятных времен и будет существовать до скончания века. Она то бледнела, то краснела и не испытывала сейчас ничего ни радости, ни грусти, волной накатилась на нее вся ее прежняя жизнь. Никуда не заходя, она пошла прямо в кабинет мистера Пендейса и стала ждать его возвращения. Когда же услыхала она тот всхлипывающий звук, сердце у нее забилось чаще под глухое ворчанье Старого Роя и Спаньеля Джона, увидевших друг друга. «Джон — Джон, — позвала она, — ты рад меня видеть, милый. Спаньель Джон, не двинувшись с места, заколотил хвостом по ногам хозяина. Сквайр, наконец, поднял голову. — Ну, как ты, Марджори, — только и сказал он и ее вдруг поразило, каким он выглядел постаревшим и устал. Зазвучал гонг к обеду, и, словно привлеченная его монотонными ударами, через узкое окно влетела ласточка и закружила по комнате, миссис пэндес следила за ней. Сквайр вдруг шагнул к жене и взял ее за руку. Не уезжай больше от меня, Марджери, сказал он и, наклонившись, поцеловал ее руку. Это было так не похоже на хораса Пендельса, что она вспыхнула, как девочка. В ее глазах, устремленных поверх его седых, коротко остриженных волос, светилась благодарность за то, что он не стал упрекать ее, за то, что ласково ее встретил. Я привезла новости, Хорс. Миссис Белью порвала с Джорджем. Сквайр отпустил ее руку. — Давно пора, — сказал он. — Джордж, верно, не хотел согласиться с отставкой. Он ведь упрям, как осел! О, состояние его было ужасно! Мистер Пендейс спросил, поморщась, — Что? Что такое? Он был в отчаянии, в отчаянии, — переспросил Сквайр испуганно и сердито. Миссис Пендейс продолжала. На него было страшно смотреть. Я была у него сегодня. Сквайр прервал ее. — Он здоров? Это не болезнь, Хорс. Разве ты не понимаешь? Я боялась, что он решится на какой-нибудь отчаянный шаг. Он был так несчастье. Сквайр принялся ходить из угла в угол. А сейчас нет опасности. Внезапно миссис Пендес вознеможение опустилась на ближайший стул. Нет, произнесла она с трудом, нет. Мне кажется, нет. — Кажется, ты не уверена в этом, он... — Тебе плохо, Марджори? Миссис Пендейс, закрыв глаза, проговорила, — уже лучше, дорогой. Мистер Пендейс подошел к ней, а поскольку ей сейчас больше всего требовался воздух и покой, то он принялся всячески теребить ее. А миссис Пендейс, которой надо было только одно, чтобы ее не трогали, не сердилась на мужа, ведь иначе он не мог. Несмотря на все его усилия, приступ слабости миновал. Миссис Пендейс взяла мужа за руку и благодарно пожала ее. — Что нам теперь делать, Хорс? — Что делать? — воскликнул Сквайр. — Милостивый Боже! А я почем знаю, что делать? Ты в таком состоянии, и все из-за этого проклятого Белью и его жены знаю только, что сейчас тебе надо поесть. Сказав это, он обнял жену за талию и, придерживая, повел ее к ней в комнату. За обедом они говорили мало и только о незначительных вещах, о здоровье, миссис Бартер о пикоке, о розах, о ноге Бельдейма, и только один раз чуть-чуть не коснулись того, о чем каждый подсознательно не хотел говорить. — Ты видела эту женщину? — вдруг спросил Сквайр. — Да, — коротко ответила миссис Пендес. Вскоре миссис Пендейс пошла в спальню. Не успела она лечь, как вошел Сквайр, и сказал, словно оправдываясь, «Я сегодня очень рано». Она не могла уснуть, а Сквайр то и дело спрашивал ее, «Ты спишь, Марджори?» Надеясь все-таки, что усталость возьмет свое, самому ему спать не хотелось. Она знала, что он хочет быть ласков с ней, и еще она знала, что он ворочается с боку на бок и не может уснуть, потому что думает о том, что делать дальше, и потому что его воображение преследует ускоплечий высокий призрак с маленькими горящими глазами, рыжий, с белым в мяснушках лицом. Ведь, если не считать того, что Джордж стал несчастлив, все в сущности осталось, как было, и грозовые тучи все еще стоят над Уорстед Скайнесом. Словно выучивая скучный урок, она твердила себе, теперь хора может ответить капитану Белью и написать ему, что Джордж не станет, вернее, не может больше видеть его жену, он должен ответить только будет ли он отвечать? Она старалась заглянуть во все тайники души своего мужа, обдумывая, как вернее повлиять на него, и чувствовала, что вряд ли сумеет повлиять. За всеми внешними проявлениями его характера, которые казались ей странными, но которые она понимала, было скрыто что-то для нее. Непостижимая, непроглядная, какая-то душевная сухость, твердость, какое-то дикое, она не могла определить что. Вышивая, она иной раз натыкалась иголкой на утолщение в холсте. Вот так и сейчас душа ее наткнулась на какую-то преграду в душе ее мужа. «Может быть, — думала она, — Хорес вот так же хочет и не может понять меня». Но миссис пендес напрасно так думала, ибо Сквайр никогда не занимался вышиванием, а душа его никогда не предпринимала никаких поисков. На следующий день все утро миссис пендес не осмеливалась заговорить с мужем о том, что ее волновало. «Если я промолчу, он, может быть, сам напишет», — думала она. И все утро, стараясь не привлекать его внимания, она следила за каждым его движением. Она видела, как он сидел за своим бюро, устремив взгляд на помятый листок бумаги. Она знала, что это было письмо Белью. Она неслышно входила выходила, занятая какими-то своими делами в доме или в саду. Но Сквайр, углубленный в свои мысли, сидел неподвижно, как спаньель Джон, который лежал на полу, уткнувшись носом в лапы. Когда после второго завтрака миссис Пендейс не могла более терпеть эту неизвестность и спросила хорес. Что ты думаешь предпринять теперь? Сквайр пристально посмотрел на нее. — Если ты полагаешь, — сказал он наконец, — что я стану иметь дело с этим Белью, то ты ошибаешься. Миссис Пендес в это время ставила цветы в вазу, руки ее задрожали, и на скатерть плеснула вода. Она вынула носовой платок и смахнула капли. — Ты так и не ответил на его письмо, милый, — сказала она. Сквайр выпрямился. Его сухая фигура, тонкая шея, разгневанный взгляд, сузившиеся до размеров булавочной головки зрачки, все говорило о том, что его достоинство возмущено. — Я ни за что не напишу! — сказал он голосом громким и резким, как будто выступая на защиту чего-то такого, что было важнее его самого. — Я все утро думал об этом. Будь он проклят, если напишу, этот человек негодяй, и я не стану плясать под его дудку! Миссис Пендес сжала руки. — О, хоры, сказала она, — ради всех нас дай ему это обещание, чтобы он восторжествовал надо мной ни за что на свете. Но, хорс ты же сам просил Джорджа об этом, ты писал ему, чтобы он дал обещание. — Ты, Марджери, в этом ничего не понимаешь, — ответил Сквайр. — Ты не знаешь меня. Ты думаешь, я смогу написать этому мерзавцу, что его жена бросила моего сына? позволить ему сперва вымотать мне всю душу а потом посмеяться надо мной я не буду писать ему даже если мне придется уехать отсюда навсегда даже если и он умолк как будто его глазам представилась самая большая из всех бед миссис Пендейс, положив руки на лацка на его сюртука стояла опустив голову, щеки ее порозовели, в глазах блестели слезы, волнение молодило ее, от нее исходило тепло, аромат, она была прекрасна, как на том портрете, под которым они сейчас стояли, даже если я тебя попрошу об этом, Хорс. Лицо Сквайра потемнело. Руки его вцепились одна в другую, в нем, казалось, шла борьба. — Нет, Марджери, — сказал он, наконец, охрипшим голосом, — я не могу этого сделать. И вышел из столовой. Миссис Пендейс смотрела ему вслед, и ее пальцы, только что державшие лацко на его сюртука, сплетались и расплетались.